Красотуля все еще стояла на скамье, но уже совсем не пьяная. Желание петь исчезло без следа. Она едва верила своим глазам. Джонас приставил револьвер к виску мальчишки, тот прижал нож к горлу Рейнольдса, а тот целился в голову другого мальчишки с птичьим черепом на шее, висящим на цепи, продетой в глазницы, который держал на прицеле Роя Ди Пейпа. И, кстати, успел пролить кровь Роя Ди Пейпа.